Рагвольд остановил его внезапным движением руки. Он присел на корточки и указал ноженами в самую середину костра. Фолку пригляделся. Почти неразличимые среди окружавших их углей, там лежали присыпанные пеплом три коротких широких меча. Это по твоей части почтенный торин, по-прежнему негромко сказал Рагвольд. Что ты о них скажешь? «Надо взглянуть поближе!» — тоже понизив голос, отозвался Торин и подошел к краю черного круга. Остановившись, он нерешительно огляделся, а потом махнул рукой и шагнул прямо в залу. Вокруг его тяжелых, кованых железом башмаков взвелось сероватое облачко, и в ту же секунду, фолку изо всех сил, зажмурившись, не своим голосом завопил «Стой!» Стоило гному сделать первый шаг, как в сердце хоббита, словно впились незримые ледяные когти. Под ногами закачалась земля. Он явственно слышал яростные сдавленное шипение донесшиеся куда-то снизу, из-под тайных подземелья. Стоит гному сделать еще шаг, и произойдет непоправимое. Торин и Рогволд одновременно резко повернулись к хоббиту. Фолко шатался из стороны в сторону, прижав ладони к ушам, но страшное, неслышное другими шипение не умолкало. — Что с тобой, Фолко? — тревожно спросил Рогволд, заглядывая в полные безотчетного страха глаза хоббита. — Что случилось? Тем временем Торин... Решительно подошел к присыпанным пеплом мечам, поднял их и, держа оружие под мышкой, поспешно направился к фолку. У хоббита все поплыло перед глазами. Отохвативший его непонятной, неведомой раньше сердечной боли, ноги подкосились Рогволд подхватил его... Висевший за плечом в фолку колчан соскользнул, и хоббит, пытаясь удержать его, ощутил пальцами знакомую теплоту эльфийского лука. И тогда он начал бороться. Казалось, прикосновение к этому древнему оружию сказочного народа придало ему новые силы. На самом же деле это было не так. Но маленький хоббит наивно верил, что подобные вещи обладают скрытой от глаз мощью Элдара. И эта вера помогла ему. Он сделал отчаянные усилия, пытаясь освободиться от сдавливающих сердце тисков. Противника он не видел, не мог схватиться с ним в открытую, но страх начал отступать. Боль в груди утихла, ноги больше не подташивались Шипение еще слышалось, но теперь в нем была лишь бессильная злость. Фолка покраснел от натуги, но стоял твердо. — Да что же с тобою, скажи, наконец! — тормошил его Торин. — Уже проходит. Фолк попытался улыбнуться, но улыбка все же вышла довольно блеклая. — Уф, напугал же ты нас! — гном вытер под со лба Дурное, конечно, тут место! — Мне и самому почему-то дышать трудно. Ладно, давайте посмотрим на меч. Торин склонился над брошенным на траву оружием. Взял меч в руки, протер пучком зелени. На широком, обоюдоостром клинке, возле самой крестовины, показалось крошечное, едва заметное клеймо, круг с уходящей вверх лестницы Точнее, с просто пересекавшей его слева на направо ломаной линией, напоминавшей изображенную сбоку лестницу. Гном почесал запилчик затылке. «Впервые вижу такое клеймо. Работа не гномья, это уж точно. Хотя сталь превосходная и прокован неплохо, а вот закалка снова подначало, да и отделан грубовато». — Не городской, как говорится, умелец, но большой мастер. — А где его сделали, не можешь сказать, — спросил гноморогволк. — Смахивает на клинки, что куются между туманными горами и краем зеленых лесов, — задумчиво ответил гном. — Те же три желобка, тот же спуск, те же пропорции, но делал, повторяю, большой мастер — Кузнец, что называется, внимавший Диурину. Но у него не было возможности или желания как следует отделывать свою работу. Сталь человеческая. И мне кажется, что она сварена из железа рудников горы гундабат что на самом севере туманный гор. Дном ушли, а тут давным-давно сгинули орки. «Копи достались людям».